Часть 4. Взлом страны чудес. Глава 1. Всё плохое, чёрное, мрачное и грязное, всё, что составляло прежнюю сущность Алисы, осталось позади. Она с удивлением думала о том, что теперь наконец можно жить настоящим, а не прошлым. Мэт вышел из разума девушки, но Алиса знала, что временно. Мэт не уйдёт, не попрощавшись. Все дни Алисы теперь вращались вокруг одного человека — ежевички. Не описать словами тот бурный восторг и радость, которые испытала Вика, когда Алиса начала разговаривать. «Привет, ежевичка!» — первые слова, которые Алиса сказала подруге после стольких месяцев молчания. Вика бросилась Алисе на шею, расцеловала её щёки, заплакала от переполняющих её чувств. Врач Алисы также узнала об этой новости. Анна назвала этот феномен необъяснимым и загадочным, а Алису — сильной девочкой с уникальным организмом, с которой происходят действительно удивительные вещи. Вика была для Алисы лучиком света, проникающим через щель Ставин в окно тёмного подвала. А теперь наступила пора открыть окно Настеж и осветить всё вокруг. Без ежевички Алиса не могла даже сосредоточиться дома над уроками. Ей казалось, что без подруги она будто теряет какую-то важную часть себя самой. Подобное ощущала и Вика. Девушки старались проводить вместе как можно больше времени. На носу экзамены. И почти всё время девушки сидели дома у Алисы или Вики, корпя над учебниками. Им не обязательно было даже болтать друг с другом. Главное — находиться рядом. Вика стала новым членом семьи Тумановых, Алиса — семьи Лесниковых. В ванных комнатах обоих домов уже давно появилась по новой зубной щётке и полотенцу, в обувнице — по новой паре домашних тапочек. Вика позвала Алису на выставку игрушек, чтобы ненадолго отвлечься от учёбы. Та согласилась. От выставки подруги остались в восторге. В витринах пестрели нарядные мишки, тедди, разные зверюшки, миниатюры и очаровательные кукольные домики. Всё было настолько детально и ярко, что девушки ходили по павильону два часа, разглядывая валеных пушистых зверят, кукол в ярких нарядах. Павильон оказался настоящим кусочком яркого, чудотворного мира, жилым кварталом со своими улочками и перекрёстками, где девушки ходили от домика к домику. Затем девушки побывали в оранжереи ботанического сада, где вовсю цвели пышные розовые азалии, изящные орхидеи всевозможных форм и оттенков, цветки которых напоминали бабочек и мотыльков. Больше всего Алисе понравился водный сектор, где плавали нежные синие, розовые, и белые водяные лилии. После оранжереи подруги пошли к пруду, Сели на лавочку, подставляя лица теплым весенним солнечным лучам, смотрели на лебедей, дремавших в спокойной воде. Мимо прошла компания молодых людей, чуть старше подруг. Юноши с интересом посмотрели на сидящих на лавочке девушек и улыбнулись им. Алиса с удивлением осознала, что заинтересованные взгляды и улыбки предназначались не только Вики, но и ей. Она так разволновалась, что хотела отвести взгляд в сторону и сделать вид, будто ничего не заметила, но потом набралась смелости и сделала то, что раньше никогда не отважилась бы. Улыбнулась юношам в ответ. Благодаря ежевичке Алиса стала чувствовать себя другим человеком. Будто лопнула оболочка куколки, и гусеница, превратившись в бабочку, выпорхнула из заточения. Этот чудесный день мог бы продолжаться и дальше если бы Алиса не услышала глухой и ритмичный звук шагов тяжёлых железных сапог. Она вскочила с места, тревожно обернулась по сторонам. «Нет, только не сейчас, не здесь». «Что с тобой, ты что-то слышишь?» — обеспокоенно спросила ежевичка Славочки. Алиса жестом показала ей ничего не говорить, прислушалась. «Чёрно-белые люди идут, надо бежать». «Откуда идёт звук?» «Кажется, с восточной стороны парка». «Звук стал усиливаться». Алиса посмотрела вдаль, где парковая дорожка сужалась и исчезала за деревьями. «Нужно уходить», — сказала Алиса. «Уходить? Почему? Здесь же так хорошо. Что случилось?» «Бежим быстро!» — вскрикнула Алиса, схватила с лавочки рюкзаки свой и Викин, и, взяв подругу за руку, побежала вперед. Подруга еле успевала за ней. «В чем дело, Алиса? Что ты слышишь там такое? Что происходит?» Добежав до западной границы парка, подруги остановились отдышаться. Алиса прислушалась. Жутких шагов не было слышно. Зато что-то недалеко привлекло её внимание. Пятна на земле. Она подошла ближе и увидела красные следы отпечатков обуви. Червонная стража была здесь. Они ищут её. Алиса наклонилась над следами, потрогала пальцем краску. — Что происходит, Алиса? — с лёгкой в панике в голосе спросила Ежевичка. — Что ты там видишь и слышишь? От кого нам надо бежать? Алиса посмотрела на указательный палец, на котором блестело глянцевое пятно краски. «Иногда я слышу и вижу то, чего не могут другие», — ответила она. «Что ты имеешь в виду? Я ничего не вижу. Ты пугаешь меня. Ты часто смотришь по сторонам так, будто за тобой кто-то следит, и часто ищешь что-то под ногами на земле. Что ты там пытаешься найти?» Следы. Отпечатки красной краски на подошве ботинок. Это их следы. Вика посмотрела туда, куда смотрит Алиса. «Но я ничего не вижу. На земле ничего нет». Алиса указала рукой в сторону травы и кустарников за тропинкой. «Посмотри туда. Видишь, какое все сухое? А там, где мы сидели, росла зеленая трава. Это сделали они». «Кто они?» — непонимающе спросила Вика. «Черно-белые люди. Они ищут меня. Там, где они проходят, все засыхает и умирает». Вика смотрела на подругу, не понимая, как надо себя вести. «Это шутка, и надо засмеяться?» Но Алиса говорила таким серьёзным тоном, что было совсем не смешно. Вика вымоченно улыбнулась. «Я не понимаю, о чём ты. Здесь нет никаких следов. Это же шутка, да? Или какая-то игра, которую ты придумала?» Алиса внимательно смотрела на землю под собой, а потом на пальцы на руке. «Хорошо. Ты раскусила меня», — сказала Алиса, подумав с минуту. «Да, это игра. Я придумала сюжет для компьютерной игры. Герою нужно убегать от плохих людей. Герой один, а плохих людей много. Но каждый раз, когда плохие, чёрно-белые люди приближаются, герой слышит их. И там, где эти люди проходят, герой видит на земле их красные следы. Мне нужно было разыграть сюжет. Прости, что не предупредила». Вика вздохнула с облегчением. Хоть всё, что говорила Алиса, казалось странным и пугающим, это оказалось всего лишь какой-то игрой. Вся ситуация была странной. Сама Алиса вела себя странно. Но Вика уже давно привыкла к чудачествам подруги. «Пойдём погуляем по набережной», — предложила Алиса, и подруги вышли из парка. Последнее время с ежевичкой что-то происходило. Теперь она всегда выглядела усталой и вымотанной. Алиса уже давно не видела её широкой улыбки. Сначала Алиса подумала, что у подруги предэкзаменационный мандраж. На носу ЕГЭ. Но, понаблюдав за Викой, девушка поняла, что дело в чем-то другом. На уроках, услышав вибрацию телефона подруги, Алиса поворачивала голову и видела, как та со злостью или отчаянием кликает по экрану телефона. На переменах уходит куда-то и возвращается обратно с таким видом, будто только что побывала на войне. Иногда девушка отходила подальше и разговаривала с кем-то по телефону, яростно жестикулируя, выкрикивая что-то в трубку. Иногда она появлялась в классе с синяками на запястьях, иногда в запачканных на коленях джинсах, как будто падала. Вика не хотела разговаривать с подругой о своих проблемах и всегда отмахивалась от неё с искусственной улыбкой, убеждая подругу, что всё хорошо. Алиса догадывалась, что или кто является причиной этих перемен в настроении и характере Вики но нужно было окончательно убедиться в своей правоте, прежде чем что-либо предпринять. Алиса быстро ходила по комнате, зажав уши руками. На глазах выступили слезы, взгляд был растерянным и испуганным. Причиной странного поведения девушки был противоречивый диалог, который двое вели в ее голове. Темой обсуждения была ежевичка. «Я не хочу этого делать, это подло и низко Она моя подруга», — говорила Алиса. «Мы не сделаем ей ничего плохого. Мы не собираемся шантажировать Вику. Мы просто посмотрим на нее. Она прячется от тебя. А так ты сможешь увидеть ее изнанку», — отвечал Мэтт. «Я не хочу. Подруги так не поступают. Но ведь ты сама считаешь, что ее что-то мучает. Она не признается тебе, но ты догадываешься, в чем причина, и тебе надо убедиться. Я найду другой способ выяснить, что с ней происходит. Следить за подругой — это подло» но ведь это в целях ее же безопасности. Ты не будешь подглядывать за ней из любопытства. Просто надо убедиться, что ты права. Она страдает, ей нужна твоя помощь. Ты же чувствуешь, что у нее какие-то огромные проблемы, но не можешь до конца понять, в чем дело». Алиса замедлила шаг, а потом остановилась у окна, села на полу у занавесок и стала теребить в руках край плотной ткани нежно-кофейного цвета. Вдруг по ночам она плачет в подушку и в душе мечтает, чтобы кто-нибудь избавил ее от этих мук. Я не хочу, чтобы она мучилась. Ты должна помочь ей. Но как? Тебе нужно увидеть ее в тот момент, когда она думает, что одна. В одиночестве люди оголяют свои секреты. Ты сможешь понять, мешает ли что-нибудь или кто-нибудь ее беззаботному существованию и стереть это омрачающее жизнь пятно. Тогда действительно можно попробовать... «Посмотрим совсем чуть-чуть, только чтобы узнать, что ей мешает быть счастливой. И чтобы я не увидела на той стороне веб-камеры, я не буду использовать это против нее, слышишь? И ты не посмеешь это сделать!» «Конечно, маленькая Алиса, она твой друг, а значит, и мой тоже. Я не сделаю ей ничего плохого». Кроме поездки на выставку игрушек и в оранжерею, Вика с Алисой почти не гуляли. Выходили из дома только для того, чтобы дойти до школы и обратно. Всё время были заняты учёбой. В конце концов, лица девушек от недостатка кислорода слились по цвету с лицами пассажиров лайнера, страдающих от морской болезни в долгом плавании. И тогда подруги решили перебраться на просторный балкон в квартире Алисы, где, открыв большие окна и расположившись на лежанках, обложились учебниками и тетрадями. В пятницу мой день рождения. Отложив учебники в сторону, сказала Вика, когда учебный план на день был выполнен. «Хочу отметить вечером. Ты придёшь?» «Не думаю, что это хорошая идея», — с сомнением в голосе ответила Алиса. «Почему же?» «Я хочу, чтобы ты пришла на мой праздник». Вика была расстроена. Ей очень хотелось, чтобы Алиса присутствовала на дне её рождения. «У нас будет музыка и караоке, сладости и шампанское. Это будет небольшой девичник. Ничего глобального». «Справлять буду дома». «Ну уже Алиса, соглашайся». «Плохая идея. Не думаю, что твои подруги смогут расслабиться в моём обществе. Они в школе такие напряжённые, когда я оказываюсь к ним ближе, чем на 2 метра. Мне всё равно. Это не их праздник, а мой. И я хочу видеть тебя. Так что это не причина для отказа. Я социофоб». «Это должно всё объяснять? Не люблю людей. Боюсь вечеринок, громкой музыки. Прости, я и правда не могу». «Виновата», — ответила Алиса. Вика больше не задавала вопроса, лишь тяжело вздохнула. «Ты первый человек, которого я встречаю, страдающий фобией праздников. Раз тебя не загнать на праздник, значит, праздник сам придёт к тебе. Жди меня в субботу». «Отлично. Оставь для меня кусочек торта». Алиса улыбнулась, а Вика наигранно сделала обиженное лицо. «Ишь ты, торт ей подавай. Не заслужила». Вика высунула язык, Алиса бросила в подругу, смятый в комок листок бумаги. Свой восемнадцатый день рождения Вика решила справить в кругу подруг. Гости придут в шесть. Все уже готово для девичника. Колонки микрофон для караоке подключены. Праздничный стол уставлен сладостями, макаронами и маршмеллоу на палочках, и фруктами. Через полчаса нужно заказать роллы. Стол оформлен в фиолетовых цветах бледно-лиловая глазурь на пирожных и маленькие мармеладные ежевички на зефире, васильковые ленты и лиловые салфетки. На вешалке легкое кружевное платье ежевичного цвета. Праздник пройдет весело. Шампанское, роллы, сладости, танцы, караоке, фотосессии. Вика с подругами очень любят фотографироваться, поэтому, когда именинница рассказала девочкам идею праздника, все пришли в восторг. Вика несколько часов потратила на декорирование комнаты пытаясь создать кукольную атмосферу. И ей это удалось. Фотографии должны получиться очень красивыми. На часах пять, и все уже готово. Осталось дождаться гостей. Чтобы скоротать время, девушка села за компьютер и открыла свою страницу ВКонтакте. Улыбнулась, увидев пять новых сообщений. Хотя она заходила на сайт час назад и прочитала всю почту. Приятно, что столько людей о ней помнят. Четыре поздравления от одноклассников и одно сообщение с незнакомого Вики-профиля. Вика открыла его. «Мэтт Хэттер, 15 С днём рождения, Вика. У меня есть для тебя подарок». А дальше ссылка. Вика удивилась. В её профиле не указано настоящее имя. Если это чужой человек, он бы не стал обращаться к ней по имени. Значит, это кто-то знакомый. Вика без опасений перешла по ссылке, проигнорировав предупреждение ВКонтакте о том, что посещение данного сайта может нанести вред компьютеру. Ссылка вела на сайт с незнакомой Вики игрой. На экране был лабиринт, изображающий подземное пространство, пути лабиринта, вырытые под землей коридоры. У входа в лабиринт стоял белый кролик, смотрящий на карманные часы, нетерпеливо бьющий лапкой, готовый к старту. Да это же кролик из сказки «Алиса в стране чудес». Одна из любимых историй, которую Вика готова перечитывать снова и снова. «Белый кролик приготовил для тебя поздравление, Вика». Прочитала девочка всплывающую надпись. «Ступай за ним». Сердце девушки тревожно ёкнуло. Её имя упоминалось и в этой игре, как будто кто-то создал её специально для неё. Упс, появляется следующая надпись. По дороге кролик обронил свои вещи. Не забудь захватить по дороге находки, ведь кролик будет очень переживать без своих часов, трости и шляпы. Игра скоро начнётся. Одна надпись сменялась другой. Раз, два. Что? Как игра начнётся? Что ей нужно делать? А если она не пройдёт? Девушка растерялась. После цифры три кролик прыгнул в нору. Следом появилась маленькая фигурка игрока, девочки в синем платье. Вика сразу поняла, что ей нужно делать — направлять её мышкой за белым кроликом. Здесь требовалась реакция. Фигурки двигались по коридорам быстро, нужно было успеть вовремя щёлкнуть на тот коридор, в который зашёл кролик. Через некоторое время Вика смогла расслабиться. Игра даже показалась ей лёгкой, пока кролик не обронил часы. Вика помнила указание из всплывающих перед ней игрой надписей о том, что оброненные предметы надо подбирать, и мышкой направила свою фигурку к часам. Предмет исчез после того, как фигурка наехала на него, значит, часы были у Вики. За это время кролик убежал далеко вперед, пришлось догонять его по коридорам. Некоторые ходы вели в тупик, приходилось возвращаться назад. Когда Вика догнала кролика, он обронил трость, а потом шляпу. Когда Вика подобрала трость, беглец успел достичь выхода из лабиринта и скрыться. Появилась надпись с грустной рожицей. «Ты проиграла, Вика. Ничего страшного. Попробуй снова». Неудача разозлила девушку. Ей захотелось отыграться. Вика снова начала игру. На этот раз она уже немного знала лабиринт и не стала заходить в те коридоры, которые вели в тупик. Она снова проиграла, но на этот раз успела подобрать все три предмета и почти догнала кролика. Девушка в третий раз запустила игру. Она должна выиграть, просто обязана. Вика была уверена, что победа ей что-то даст, и что только она позволит ей узнать о том, кто же послал эту игру. В третий раз Вика собрала все три предмета и достигла выхода из лабиринта одновременно с кроликом. «Молодец, ты победила! А теперь белый кролик хочет подарить тебе открытку с поздравлениями». Последняя надпись была кликабельна. Вика нажала на неё, автоматически на компьютер стал загружаться файл. Вика бездумно открыла его. Это оказалась динамическая открытка с музыкальным сопровождением. Заиграла мелодия «Хэппи-бёздой», а на картинке белый кролик, держа в одной руке трость, снял шляпу и поклонился Вике. Возле его мордочки появился речевой пузырь с шуточным стишком-поздравлением. Вика улыбнулась. Она была благодарна незнакомцей за то, что приятно скоротала время в ожидании подруг. Кто же это мог быть? Может, это Алиса? Она любит безумную сказку Кэролла и как раз создает маленькие игры. Это в ее стиле. Надо будет сказать ей про загадочный лабиринт и спросить, причастна ли она к этому. Вика посмотрела на часы. Гости должны прийти через полчаса. Девушка закрыла все вкладки и окна, подошла к зеркалу, критично посмотрела на свою прическу, побрызгала волосы лаком для волос и распушила их. Наконец, прическа была полностью готова и смотрелась естественно. Девушка надела приготовленное платье. Вика была слишком увлечена собой и не заметила, как на ее компьютере рядом с веб-камерой серебристым светом загорелся индикатор. Раздался звонок в дверь. Вика в последний раз взглянула на свое отражение и с видом настоящей принцессы направилась к двери. Через пять минут, когда Вика с гостями вошли в комнату, ноутбук выглядел как обычно. Индикатор веб-камеры снова был потухшим. Человек с никнеймом «Мэтт сидел за компьютером и, услышав звуковое оповещение электронной почты, дернулся от неожиданности. Человек открыл почту и увидел новое сообщение. «Внедрение успешно проведено». Он улыбнулся. Всё шло по плану. Человек открыл окно в ювера программы, с помощью которой он теперь мог осуществить удалённое управление захваченным компьютером. Мэтт Хэттер включил веб-камеру на подчинённой машине. Он смотрел на экран, и его обычно хмурое напряжённое лицо разгладилось и стало спокойным и даже умиротворённым. Он сделал снимок с удаленной веб-камеры и на цветном принтере распечатал фотографию, на которой девушка в длинном платье стоит в комнате у зеркала и поправляет прическу. Человек поднес к носу фотографию и почувствовал фантомный аромат ежевики. В шесть часов вечера в день праздника раздался звонок в дверь. Вика помчала встречать подруг. Девушки протянули многочисленные подарочные коробки, воздушные шарики. Вика провела подруг в приготовленную для праздника комнату. Девочки сели на кровать, и именинница стала разбирать подарки. Палетки теней для век, пудра в шариках, браслеты, серьги, шелковый шарфик, набор средств по уходу за волосами. Все подарки Вика красиво разложила на кровати и сфотографировала. Все сели за стол, отметили шампанским, пофотографировались, вскоре привезли заказанные роллы. Еда, шампанское, сладости, караоке, море фотографий. Праздник прошел очень живо и весело. Одна лишь именинница иногда тревожна и часто с грустью смотрела на свой телефон, но он хранил молчание, а подсветка экрана оставалась потухшей. От того, кто ей нужен, не приходили ни звонки, ни сообщения. К концу вечера подруги стали загружать новые фотографии в Инстаграм и обсуждать полученные от подписчиков лайки и комментарии. Через веб-камеру Алиса видела, что праздник закончился. Подруги помогли прибраться, а потом Вика проводила девушек к двери. Что-то было не так. Вика казалась очень грустной как и сейчас, так и на празднике. Она до конца всё прибрала, и Алиса могла бы поклясться, что видит слёзы на глазах девушки. Вика взяла в руки телефон и забралась на подоконник. Смотрела то на улицу, то в экран телефона. Алиса услышала всхлипы. Вика кого-то ждала. Своего боксёра. Наверняка он её даже не поздравил. А теперь обещал прийти и, как всегда, не пришёл. Вика просидела так до глубокой ночи, не подозревая, что в это время своё отчаяние и одиночество она делит с ещё одним человеком. Алиса прочитала всю переписку между Викой и её парнем. Белозёров был настоящим энергетическим вампиром. Ему нравилось мучить и доводить людей до бешенства и отчаяния. Он питался этими эмоциями, высасывал их и опустошал людей. Вот что он делал с ежевичкой. Он придумывал самые дурацкие поводы для ссор. Ему нравилось ежедневно выяснять отношения и издеваться над своей девушкой. Алиса стала наблюдать за Викой. В школе Белозеров уводил её в укромные места, заманивал, как паук, мушку в паутину и высасывал всю кровь. Он говорил ей много гадких вещей, унижая, оскорбляя и доводя до слёз. Иногда он мог распустить руки, тщательно отследив, что рядом никого больше нет. Он распускал руки, когда Вика, уставшая от него и этих нелепых выяснений отношений, хотела развернуться и уйти. Тогда он грубо хватал ее и разворачивал к себе. Иногда, рассферепев, толкал девушку. Алиса не понимала, как такое можно терпеть. Вика не рабыня и в любой момент может прекратить все это. Почему она терпит? Неужели любит? Как можно любить человека, который приносит только боль? Алиса наблюдала и лишь качала головой. Ей было не понять. Она не стала бы терпеть. В очередной раз, видя по ту сторону веб-камеры горькие слезы и ежевички, и все ее страдания, Алиса с удивлением поняла, что ведь она и правда любит его. не за что-то, а несмотря ни на что. Но он нет. Он только пользуется ее чувствами. И это подло. Алиса не слышала рыданий и не видела лица девушки. Вика сидела к ней спиной, но замечала, как иногда сотрясаются плечи. «Вот видишь, я оказался прав, и ты не зря решилась заглянуть в её изнанку», — сказал голос в голове. «Она очень страдает». От вида худой и такой беззащитной спины подруги, по которой пробегали волны крупной дрожи, у Алисы защемило сердце. «Я знаю причину ее слез», — сказала Алиса, зло посмотрев на экран. «И я устраню ее». Алиса твердо решила помочь ежевичке. Подруга слепая и беззащитна, как новорожденный котенок. Алиса должна ее защитить. Взломать аккаунт Белозерова не составило труда. Его почту Алиса узнала, прочитав на странице подруги их личную переписку. Зайти в почту также оказалось простым делом — Ее зарегистрировали на слабо защищенном почтовом домене. И для восстановления было достаточно нажать на кнопку «Забыли пароль» и ввести ответы на банальные вопросы о владельце, которые можно запросто получить из общедоступных источников социальных сетей. После смены пароля действовать надо было быстро, поскольку Белозеров в любой момент мог зайти в почту и обнаружить, что старый пароль не подходит. Изучив информацию в электронном ящике, выудив из нее все пароли с разных форумов, где взломанный пользователь когда-либо регистрировался, а также выписав даты и числа, которые могут быть важными для жертвы на основе email писем и переписки с ежевичкой, Алиса составила список потенциально возможных паролей для страницы и загрузила этот список в программу по подбору ключей. Занятие это могло быть мучительным и долгим, Взлом методом перебора мог занять дни и даже недели, что Алисе совершенно не подходило. В таком случае девушка прибегла бы к методу фишинга, вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к логинам, паролям и прочим конфиденциальным данным пользователей, что достигается с помощью рассылки спама, вводящих в заблуждение сообщений или переходов на вредоносные веб-сайты» и обманом через хитрые письма или поддельные страницы вынудила Белозерова ввести пароль и логин. Но Алисе повезло. Один из паролей, взятых ей из почтовых писем, подошел к аккаунту. Алиса не сомневалась в том, что парень Ежевички — настоящая сволочь, и в его личной переписке она сможет найти много всего интересного. Вот только цель девушки в этот раз другая. Ей не нужно обнародовать его спрятанные тайны. Ей не нужно шантажировать его, причинять ему физическую боль или заставлять делать страшные или постыдные вещи. Нет. Ежевичка привязана к нему железными цепями, и ничто из этого не поможет разорвать эти оковы. Наоборот, публично униженный или попавший в больницу белозеров вызовет у Вики бурю чувств, смесь острой жалости и любви и огромного желания помочь любимому человеку, что еще больше укрепит всковывающие этих двоих цепи. Алиса хотела перерубить оковы и раз навсегда прекратить эти отношения. Она хотела освободить ежевичку от ее слепой любви, которая уже давно переросла из рациональных чувств в безумную навязчивую идею. Около двух часов девушка изучала личную переписку Белозерова и в итоге нашла одну из его постыдных тайн. Оказалось, что он уже давно изменял вики с девушкой своего лучшего друга. Алиса скачала себе всю разоблачающую информацию. Фотографии, скриншоты переписки с этой девушкой, голосовые сообщения. Затем вышла из чужого аккаунта и, войдя в свой, отправила личное сообщение. «Здравствуй. Я могла бы написать это письмо анонимно. Точно так же, как писала многим другим. Но я больше не хочу скрываться и оставаться в тени». Меня зовут Алиса Туманова. Сегодня я взломала твою страницу. Нашла и украла спрятанную тобой тайну. Прикрепляю материалы в приложении в качестве доказательства. Теперь я знаю, что ты уже год изменяешь девушке, которая влюблена в тебя без памяти, и предаешь человека, который считал тебя лучшим другом. Мне нет никакого дела до тебя и того, что ты делаешь. Я не вправе тебя осуждать, потому что твои поступки не идут ни в какое сравнение с теми страшными вещами, которые совершила я за свою жизнь. Но мне небезразлична Вика, и я не позволю тебе больше причинять ей боль. Я назначаю тебе встречу, где хочу обсудить свои условия. Примешь их, и я удалю всю информацию. Не примешь или не придешь, я опубликую все в сети. Вечером Алиса вышла из дома и направилась в сторону школы. Встреча с Белозеровым должна пройти недалеко от школы, на пустыре между блочными пятиэтажками у заброшенной трансформаторной будки разрушающийся от времени и всю заросшую низким кустарником. На дворе май, и пустырь цвела дуванчиками. Идти навстречу было очень страшно. Алиса не представляла, как именно будет проходить диалог и как отреагирует Белозеров. Она пересекалась с ним нечасто, но потому, что знала, понимала. От этого человека не стоит ждать ничего хорошего. Но она должна это сделать. Ради Вики. Он уже ждал её в назначенном месте, смотрел на девушку с холодной ненавистью. «А ты смелая, раз просто так открылась и притащилась навстречу». Когда Алиса подошла близко, Белозёров ухмыльнулся с напускным спокойствием и угрожающе добавил. «Не боишься, что для тебя всё это может плохо кончиться?» Алиса храбро посмотрела собеседнику в глаза. «Молчать безопасно. Я слишком долго следовала этому правилу. Пора принять риски и посмотреть в лицо всем страхам и опасностям. «Я всегда знал, что ты тающий дрянь», — зло выбросил он, теряя самообладание. «Не зря говорят, что в тихом омуте черти водятся. Вот чем ты любишь заниматься. Взламываешь людей? Видимо, больше ничем не можешь скрасить свою убогую и скучную реальность. Никому не нужная серая мышь без друзей жизни и будущего. Тебя все гнобят». И ты решила хотя бы в ненастоящем мире узнать, каково это имеет силу и власть? Побыть этаким суперзлодеем со сверхспособностями? Но запомни навсегда. В реальности ты слабая, жалкое ничтожество И всегда такой и будешь». Алису будто со всей силы ударили молотом в грудь, но она смогла сохранить самообладание. На лице не дрогнул ни один мускул. «Говори, что хочешь». Отстранённо, со льдом в голосе ответила она. «Мне плевать на то, что ты думаешь обо мне, что все думают обо мне». Расхрабрившись, Алиса смело шагнула в сторону собеседника, не отводя взгляда от его глаз. «Ты говоришь мне всё это, потому что напуган. Напуган тем, что маленькая серая мышь смогла обхитрить тебя. у бога и слабая девочка имеет над тобой власть, и неважно, где мы находимся в данный момент, в реальном или виртуальном мире. Я знаю твою тайну». И у меня есть доказательства. И ты боишься того, что я расскажу об этом всем. Нет, тебе плевать на то, узнает Вика твой секрет или нет. Ты знаешь, что ее любовь к тебе слепа и не знает границ. Она простит тебя, как прощала тысячу раз. Не сможет не простить. И ты пользуешься ее чувствами. Играешь, будто с куклой. Не ее ты боишься, а своего друга. Человека, которого ты предал, на дружбой с которым надругался. Думаешь, он простит тебя? Нет. Его гнев будет очень страшен». Во взгляде Белозерова что-то мелькнуло. «Испуг? Может быть». Алиса надавила на больную мозоль и мысленно улыбнулась. «С него я и начну свою рассылку», — сказала Алиса, добивая собеседника. Белозеров, взбесившись, накинулся на Алису и, выбросив вперед руки, схватил ее за горло, прижав девушку к стене трансформаторной будки. Его вмиг покрасневшее лицо исказило гримаса гнева, глаза налились яростью, Руки, сжимавшие горло Алисы, протащили ее по стене вверх. Ноги болтались в воздухе. Алиса захрипела и, вцепившись в руки противника, тщетно пыталась ослабить хватку. «Я убью тебя, жалкая никчемная тварь!» — выкрикнул он в лицо девушки. «Ты ничего не изменишь. И знаешь это?» — прохрипела она. «Я сильнее тебя!» Разумом Белозеров полностью осознавал, что не имеет никакого контроля над ситуацией, и напал на Алису, поддавшись гневу и панике. Он с презрением отшвырнул девушку прочь от себя, и она полетела на землю, больно ударившись о камни. Она с достоинством поднялась на ноги и встала перед противником, сохранив хладнокровие и гордость. — Ты слишком трусливый, Белозеров. Тебе придется принять мои условия. То, чего я требую, будет не так уж сложно сделать. Взамен я гарантирую тебе свое молчание. — И чего же ты хочешь? — спокойным голосом спросил собеседник, пытаясь скрыть волнение. — Я хочу, чтобы ты бросил Вику, — серьезно сказала Алиса. — Что? Что ты сказала? — он решил, что ослышался. — Расстанься с ней. — Но как? — Как угодно. — Скажи, что ты ей не подходишь. Ты всё обдумал и решил, что с окончанием школы вас ждут разные дороги, и ты будешь тянуть её вниз. Придумай что-нибудь. Главное, чтобы ты больше не приближался к этой девушке, не звонил, не писал и обходил стороной. Вас не должно больше ничего связывать. Это мои условия. Я хочу, чтобы ты дал ей свободу. Я знаю, что ты пойдёшь на это. Ты в ловушке, из которой нет выхода. Я дам тебе время подумать, а завтра ты должен дать свой ответ. Чтобы последнее слово осталось за ней, Алиса развернулась и быстро зашагала прочь, всеми силами пытаясь скрыть хромоту и дрожь в коленях. Поздним вечером в день последнего звонка за недостроенной многоэтажкой на пустой детской площадке находились двое человек. Безлюдную площадку освещал тусклый свет фонаря, в траве вокруг громко стрекотали кузнечики. Две девушки расположились на деревянном основании круговой карусели. Обе были одеты в праздничные школьные формы — белые фартуки, красные выпускные ленты, перекинутые через плечо, заплетенные в косы банты. Алиса сидела, а рядом лежала Вика. Положив голову на колени подруги, Вика горько плакала, запивая горе большими глотками вина прямо из бутылки. Он бросил меня прямо на линейке. Как он мог? Я любила его так, как никто никогда не полюбит. Заикаясь от рыдания, с трудом выговорила Вика. «Я знаю, что ты любила. И знаю, как тебе теперь больно. Если бы только я могла забрать у тебя часть твоего горя», шептала Алиса, гладя подругу по волосам. «Пей, плачь и убегай от своей боли». Алиса смотрела, как под фонарём кружит сырой мышкары. И вспомнила какую-то передачу, однажды увиденную по телевизору. В этой передаче один учёный приводил научные доказательства того, что когда люди доверяют друг другу, их сердца начинают биться в унисон. Алиса и Вика понимали друг друга с полуслова. Их общение шло на одном дыхании. И сейчас Алиса остро почувствовала одинаковый ритм двух сердец. Сердца двух подруг бились в унисон. Это было очень волнительно и тревожно, и... Такое знакомое и грустное чувство. Через некоторое время после того, как все экзамены были сданы, а документы разосланы по институтам, Вика и Алиса получили долгожданные новости. Обе поступили в желаемые учебные заведения. Всю первую половину лета до получения аттестата стояли холода и лили дожди. Поэтому учащимся, которые, сидя над учебниками дома, постоянно наблюдали за окном тучи и ливни, Было не так обидно тратить столько времени на подготовку к экзаменам вместо прогулок. Но после сдачи всех экзаменов погода стала налаживаться, дожди прекратились, и выглянуло долгожданное солнце. Вика и Алиса, абсолютно свободные и счастливые, отправились в торговый центр. Наконец-то лето наступило, с радостным предвкушением сказала ежевичка, когда подруги подходили к огромному стеклянному зданию торгового центра. И новое лето будем встречать в новых шмотках. Девушки побывали почти во всех магазинах и перемерили гору разных вещей, не только понравившихся и модных, но и странных, смешных, нелепых. Девушки дурачились и выискивали на вешалках самые нелепые наряды, мерили латексные комбинезоны, купальники, отороченные мехом, свитера с перьями, пиджаки кислотных цветов, забавные маленькие шляпки-колокольчики и большие с широкими полями. «В этой шляпе ты похожа на Одри Хёберн в фильме «Завтрак у Тиффани», улыбнувшись, сказала Алиса. Стоя перед зеркалом, подруги, надев головные уборы, смотрели на свое отражение. «А ты в своей похожа на Наполеона во время битвы при Ватерлоу!» Посмотрев на двууголку Алисы, хихикнула ежевичка, поправляя свою широкополую шляпу. После шляп наступил черед примерки солнечных очков. К вечеру подруги, вымотанные и обессиленные, увешанные пакетами, отправились на верхний этаж к ресторанному дворику. С подносами в руках девушки подошли к самому крайнему столику у стеклянного ограждения, с которого открывался вид на весь торговый центр и можно было любоваться фонтаном, расположенным на первом этаже. Рухнув на стул, со стаканом колы в руках, Вика застонала. «У меня ноги отваливаются. Мне кажется, они так распухли, что дома я даже не смогу снять кроссовки». Алиса и Вика уплетали сэндвичи и салаты и живо обсуждали планы на лето. Вдруг их внимание привлекла громкая музыка, раздавшаяся с первого этажа. Девушки посмотрели вниз и увидели, как несколько посетителей торгового центра и еще несколько секунд назад, каждый, идущий своим путем, вдруг достали и надели маскарадные маски и стали синхронно танцевать под музыку. Танцующих было четверо. «Ого, мы попали на какой-то флешмоб», — удивленно сказала Алиса. «Вот это да! Смотри, у них венецианские маски!» — воскликнула Вика. «Я их все знаю. Это маски кота, шута, дамы и баута». Если это флешмоб, то к ним сейчас еще должны подсоединиться участники. Вика была права. Через пару минут с нескольких сторон к танцующим подошли другие люди и, надев свои маски, Коломбина и Доктора Чумы, присоединились к танцу. Все движения были четкими и отточенными Было видно, что артисты тщательно готовились к своему выступлению. К ним присоединялись все новые люди. «Пойдем быстрее вниз, посмотрим поближе». Вика потащила Алису к эскалатору. «Здесь тоже танцуют», — восхищенно сказала Алиса, глядя по сторонам. Девушки проходили вдоль ограждения и видели, как на всех этажах некоторые из проходящих мимо людей резко надевали маски и начинали танцевать. Все маски были очень красивые и изящные, ажурные, цветные, с длинными яркими перьями и лентами, украшенные тесьмой, бисером и золотыми и серебряными узорами. Подруги быстро проходили сквозь толпу посетителей — И вдруг Алиса взглядом зацепилась за что-то жуткое и пугающее. Недалеко от эскалатора стоял человек. На нём был чёрный фраг и венецианская маска Вольта. Овальная маска белого цвета повторяла изгибы человеческого лица и была простым и классическим вариантом без узоров и каких-либо особенностей. Человек не танцевал. Он стоял неподвижно, и чёрные глазницы маски смотрели прямо на Алису. Сердце девушки тревожно забилось, словно предупреждая об опасности. Ладони вспотели от необъяснимого приступа страха. Прохожие шли, артисты танцевали, разноцветные вывески магазинов проплывали мимо Алисы. Всё вокруг было пёстрым и динамичным, кружилось и мелькало. И только этот чёрно-белый человек оставался недвижим в этом калейдоскопе ярких пятен. Алиса с Викой встали на ступеньки эскалатора и двинулись вниз. Алиса обернулась. Чёрно-белый человек по-прежнему наблюдал за ней. Девушка отвернулась и увидела на соседнем эскалаторе, движущемся в противоположную сторону, ещё одного человека во фраке и белой маске. Он также смотрел на Алису пустыми чёрными глазницами. На грудном кармане его фрака Алиса увидела что-то красно-белое. Когда Алиса и человек поравнялись и оказались стоящими совсем близко друг к другу, Девушка смогла разглядеть красно-белое пятно. Это была игральная карта. Семерка червей. «Они нашли меня», — прошептала Алиса, задрожав от страха, и бросилась вниз по эскалатору. «Алиса, ты куда? Подожди меня!» — кричала Вика сзади. Девушка сошла с эскалатора. У табло с картой торгового центра стоял еще один страж. Он также был неподвижен, как будто существовал в одном единственном моменте, запечатленном на фотокамеру. Алиса бросилась от него в противоположную сторону, но там, преграждая девушке путь, в проходе между лавочками и стеклянными витринами стояли трое черно-белых людей. Алиса попятилась назад и, поскользнувшись, упала, разбросав пакеты с вещами. Теперь девушка могла разглядеть ноги черно-белых, угрожающего вида железные ботинки. И красные следы отпечаток ног на белом глянцевом полу, запахи краски, металла и ржавчины. «Прочь! Уходите прочь! Оставьте меня!» Закричала Алиса в панике. Девушка вскочила на ноги, развернулась кругом. Ее окружали черно-белые люди. Их было так много, что обычные посетители торгового центра, казалось, просто испарились. Краска, железо, свежемолотый кофе из кофейни, духи, мыло из магазина косметики ручной работы. Все эти запахи смешались в один, который казался Алисе душным и тошнотворным. «Они видят меня, мэт Со слезами в голосе закричала Алиса, смотря на белые маски вокруг себя. Девушке казалось, что сквозь маски она видит настоящий облик черно-белых людей, их уродливые лица, покрытые безобразной ржавчиной, жестокие пустые глазницы и острые железные зубы. Все вокруг застыло, мир перестал двигаться. «Беги, Алиса!» — раздался в голове тревожный голос, и девушка рванулась к выходу. Но и снаружи она не была в безопасности. На улице шёл дождь, чёрно-белые люди были везде. Один стоял у светофора, другой сидел на лавочке, третий находился на автобусной остановке. Их были сотни, кто-то стоял ближе, кто-то дальше. И все белые лица смотрели на Алису. Девушка побежала, не замечая дождь и лужи на своём пути. Её разом захлестнула волна паники. Она не понимала, куда бежит и где сможет спрятаться от червонной стражи. Вымотавшись, Алиса перешла на шаг, свернула с дороги и стала пробираться по луговым зарослям донника и зверобоя. Усеянные желтыми цветками луговые травы были сырыми от дождя, и вскоре ноги Алисы совсем промокли. Пройдя луг, девушка ступила на небольшую разбитую дорогу, по которой вышла к участку железнодорожных путей, находящемуся посередине между двумя станциями. У путей располагался уродливый пейзаж. Бетонный недострой в несколько этажей с торчащей из разрушенных боков железной арматурой. Здание поросло травой и кустарником, и всё было исписано граффити. Когда-то власти планировали построить здесь многоэтажную парковку, но проект был заморожен из-за конфликта строительной организации местных жителей, и стройка оказалась заброшенной. Под бетонными сводами уродливого строения... Алиса укрылась от дождя и спряталась от преследующих её чёрно-белых людей. Она ступала по бетонному полу мимо огромных поддерживающих столбов, смотрела на испещрённые трещинами бетонные стены, и исписанные поблёкшими от времени надписями. Вдруг картина вокруг стала меняться. Стены, пол и потолок начали двигаться, менять свою форму и внешний вид. Пол стал обрастать паркетной доской, стены покрываться узорами гипсовой лепки. Затем из ниоткуда появилась старинная мебель, а из потолка выросла огромная подвесная люстра. Алиса оказалась в зале огромного старинного особняка. Шаги. Как и в лабиринте из розовых кустов, Алиса услышала ритмичные шаги, от которых вибрировали стены и пол. «Черно-белые люди скоро будут здесь. Они найдут Алису». «Алиса!» — позвал Гола за спиной. Девушка обернулась и увидела Мэда. Она бросилась ему в объятия. «Мэд, как я рада тебя видеть! Они идут за нами, Мэд! Мне так страшно!» Алиса тихонько заскулила. тш Все будет хорошо!» Мэд погладил Алису по волосам. «Я знаю выход отсюда. Доверься мне!» Он взял девушку за руку и повел путанными коридорами особняка. Алиса с удивлением рассматривала странную планировку здания, которая представляла собой причудливый лабиринт. Множество коридоров и лестниц, большинство из которых вело в тупики, двери, за которыми оказывались глухие стены. В здании было более двухсот комнат. Мы с Алисой метались по лабиринту комнат старинного особняка, но он хорошо знал, куда идти. Чёрно-белые люди шли по пятам, но беглецы всегда оказывались на шаг впереди. В одном из залов мэт повел Алису прямо в камин, где открыл потайную дверь, и двое оказались в узком темном коридоре с низким потолком. Пройдя коридор, человек открыл дверь. Беглецы оказались в спальне. Алиса обернулась и увидела, что они только что вышли из шкафа. На этом чудеса не кончились. В большом зале мэт поднял крышку огромного рояля. Внутри Алиса увидела идущую вниз шахту, закрепленную веревочной лестницей. Спустившись вниз, беглецы пролезли наружу через небольшое квадратное отверстие в стене и очутились на кухне. Шахта, через которую они выбрались, служила лифтом для транспортировки продуктов в кухонном лифте. Дальше они долго блуждали по коридорам и лестницам. Зашли в одну из дверей, за которой был узкий проход наверх по вбитым в стену перекладинам. Мэт пропустил Алису первой, девушка долезла до верха. «Тут потолок. Что нам делать?» — спросила она. «Поднимай его», — ответил мэт снизу. Алиса уперлась руками в потолок и с удивлением обнаружила, что он был мягким и подвижным. Она подняла над головой что-то мягкое и, отшвырнув в сторону, увидела наверху свет. Ребята выбрались наружу из дивана. По полу были разбросаны диванные подушки, которые вытащила Алиса, приняв их за потолок. Алиса и мэт наконец, оказались близко к выходу. Перед ними была массивная деревянная дверь. Она поддалась трудом и отъехала в сторону с ужасным скрипом. Парочка оказалась на улице и попала в лабиринт из розовых кустов. Алиса и мэт понеслись по живым коридорам. Вскоре девушка снова услышала ритмичный звук шагов, почувствовала резкий запах краски, а зеленая листва вокруг стала желтеть и засыхать. Они бежали по коридорам. Вдруг зелёные стены перед ними расступились, беглецы оказались на самом краю чуждого Алисимира. Здесь запах краски был нестерпимым, а впереди, насколько хватало глаз, простирался гигантский карьер, наполненный густой разноцветной массой, сверкающей тысячами оттенков. Создавая игру красок, зелёные, жёлтые, красные, синие прожилки тягучей маслянистой жидкости образовывали на поверхности разноцветные спирали. Что это за место, мэт — шепотом спросила Алиса, глядя на удивительный карьер. «Это кладбище», — также шепотом ответил мэт «Здесь хоронят преступников моего мира после казни. Ты слышишь стоны?» Алиса прислушалась и действительно услышала слабые стоны, наполненные муками и отчаянием, раздающиеся из-под толщи вязкой жидкости. «Здесь покоятся стёртые. Через некоторое время озеро высохнет, и в этом месте построят новый город с новыми людьми». Но стоны никогда не прекратятся. Стертые люди никогда не умрут. Это их наказание, которое будет длиться вечность. С ужасом спросила Алиса. Да, когда стражам удастся меня поймать. А что ждет меня? Меня тоже сотрут? Я не позволю им этого сделать. Не позволю им поймать тебя. Мэтт серьезно посмотрел на Алису. Девушка будто смотрела на своё собственное отражение, настолько они были похожи друг на друга. В лабиринте показалось какое-то движение. Из коридоров лабиринта стали выходить чёрно-белые люди. Их было очень много. С собой они занимали все свободные выходы из лабиринта. Бежать было некуда. «Мэтт, мне страшно!» Заплакала Алиса и прижалась к Мэтту, крепко держа его за руку. Чёрно-белые люди стали приближаться — Они двигались странно, будто мелькали отдельными кадрами. Вскоре они обступили Алису и Мэда со всех сторон. «Они не доберутся до тебя», — сказал Мэд и толкнул Алису. А потом резко снял с головы шляпу и бросил ей. Шляпа накрыла девушку под ей чёрными полями. Девушка стала уменьшаться и уменьшаться, и вскоре исчезла совсем. «Просыпайся, маленькая Алиса». Она очнулась на бетонном полу недостроенной парковки. Осознав, что произошло, девушка горько заплакала. Оставаться в этом месте было опасно. Алиса не знала, как скоро чёрно-белые люди снова нападут на её след. Девушка выбежала в дождь. Мимо мелькали дома. Алиса очень сильно нуждалась в чьей-то помощи. Она переводила взгляд с одного дома на другой и вскоре поняла, что эти места ей знакомы. Где-то здесь жила Анна, её психотерапевт. Раньше та иногда принимала Алису у себя дома. Девушка без труда нашла нужный дом. Зайдя в калитку и поднявшись по ступенькам, она изо всех сил стала стучать в дверь. Анна работала психиатром в платной клинике уже давно. Несколько лет назад, получив соответствующий сертификат и открыв собственный кабинет психолога, стала совмещать работу психиатра и психотерапевта. Она очень гордилась своей второй профессией, несмотря на то, что в России невежественные люди к работе по оказанию психологической помощи часто относятся с большим пренебрежением, считая её бессмысленным выкидыванием денег на ветер. Она была молодой женщиной 35 лет. На лице ещё не было ни единой морщинки, длинные рыжие волосы цвета осенних листьев, которые Анна всегда собирала в простой конский хвост, ещё не были тронуты сединой. Лицо было строгим, но очень привлекательным. Вечером после работы Анна готовила ужин для своей семьи. Она очень любила готовить. Кулинария действовала на неё успокаивающе, так же, как и рисование. В свободное время Анна часто рисовала картины. Сегодня она занималась приготовлением мяса в горшочках с грибами и картошкой под сметанным соусом. Морковка, лук и картофель были порезаны, грибы варились на огне. Муж проверял домашнее задание у дочери. Накормленная и выгуленная собака тихо похрапывала на своей подстилке. За окном шел сильный дождь, а дома было тепло и уютно, и вкусно пахло готовящимся ужином. Это должен был быть обычный тихий вечер в семье Анны. Но судьба распорядилась иначе. Раздался стук в дверь. Анна вытерла руки о фартук и направилась к двери. Молодая женщина удивилась. В доме не ждали гостей. Открыв дверь, Анна увидела на пороге девушку, вымокшую до нитки, в которой женщина сразу узнала свою постоянную пациентку. «Алиса?» — удивилась Анна. «Что ты делаешь на улице в такую погоду? Господи, ты вся мокрая. Скорее заходи в дом». Войдя, Алиса посмотрела на Анну безумным взглядом, и женщина сразу заподозрила неладное. «Что с тобой случилось?» — спросила Анна. И Алиса заговорила. «Вы должны мне помочь. Я попала в беду. Что-то происходит со мной. Они следят за мной и скоро найдут. Они поймали Мэда и хотят казнить его, казнить за несовершенные преступления. Но мы совершили нашу месть. Неужели это еще не все? Неужели еще не конец? И мы с Мэдом будем продолжать причинять людям зло? Я не хочу этого. Они близко и скоро будут здесь. Пожалуйста, помогите мне!» Речь была сумбурной, смысл слов диким и пугающим. Но девушка смотрела с необыкновенной надеждой, а в голосе было столько мольбы, что Анна в первую минуту решила, что всеми силами постарается помочь этой бедной девочке. Она сразу поняла, что симптомы токсического энцефалита на данный момент усилились и приобрели форму острого психического расстройства, спровоцированного, очевидно, какой-то стрессовой ситуацией. Девочку срочно нужно было успокоить. Я заперла дверь. — спокойно сказала Анна Алисе. «Видишь? Закрыла на замок. Они не смогут пробраться к нам в дом. Никто тебя не достанет, пока ты здесь». «Они не найдут меня?» — с надеждой спросила Алиса. «Нет». «Можешь быть уверена. Никто тебя не тронет. А теперь давай переоденем тебя в сухое. Потом позвоним твоим родителям, а то они наверняка волнуются. Вместе поужинаем, а за столом ты расскажешь, что с тобой случилось». На ужин у нас мясо в горшочке очень вкусное, а на десерт — клубничный пудинг. Пальчики оближешь». Анна повела Алису в комнату своей дочери Лизы, где мама и дочка вместе подобрали для девушки домашнюю одежду. Сев за стол, Алиса, дрожа от волнения, с мольбой и страхом произнесла «Позвольте мне рассказать вам всё».